Глава 17. Виктора Ронси я поймал у выхода из закусочной и предупредил, что опасность, грозящая Тидлипому, еще не миновала. «Но ведь он здесь, разве нет?» — рявкнул Ронси. «Да, благодаря нам он здесь», — не приминул подчеркнуть я. А до начала скачек еще целых два часа. «Ну и что вам от меня надо? Чтобы я водил его за ручку?» Кстати, не помешало бы, коротко отрезал я. Началась столь типичная для него борьба между заносчивостью и желанием внять разумному совету. Пусть тогда Питер подежурит у стойла, пробурчал он наконец. А где он? Он махнул рукой. Там, кончает завтракать. Придется вам проводить его. У него нет пропуска конюха. Поворчав. Он согласился и отправился за сыном. Вместе с ними я дошел до конюшен и поговорил там со сторожем. Тот сообщил, что, как обычно, несколько человек пытались прорваться, но коротышка, который шастал утром, не появлялся. Если этот тип будет опять здесь вертеться, полковник Уиллиондрой приказал посадить его в кладовую под замок. Я одобрительно улыбнулся и пошел посмотреть на лошадь. Тидли Пом терпеливо стоял в своем заточении, слегка отставив заднюю ногу. Когда открылась дверь, он лениво повернул голову и равнодушно повел глазом в нашу сторону. Да, он мало походил на скаковую лошадь, нетерпеливо перебирающую копытами и готовую лететь, как стрела, чтобы завоевать золотой кубок. «Он что, всегда такой квелый перед скачками?» — спросил я. Как будто его опоили. Ронси с ужасом взглянул на меня и подскочил к Пому. Он заглянул ему в пасть и в глаза, ощупал шею ноги и, раскидав носком ботинка, тщательно исследовал небольшую кучу помета. Потом покачал головой. Ничем его не опоили. Во всяком случае, не похоже. А к чему ему нервничать? — заметил Питер. «Не для этого предназначен?» Похоже, что предназначен он был развозить бедоны с молоком. Однако я сдержался. Вышел на улицу и решил, что лучше, если позволят распорядители седлать Тидлипома прямо в конюшне, а не в специальных маленьких стойлах. Распорядители, в том числе Эрик Юл, не возражали. Единственное, чем нельзя было пожертвовать, Так это традиционным парадом, где все лошади, ведомые под жакеями, проходят по три круга. Нам с Питером разрешили вести пома на расстоянии шести футов от ограды. «Напрасные хлопоты!» — пробормотал Ронси. «Уж здесь-то никто на него не нападет!» «Как знать?» — сказал я. «Человек способен пойти на все, если ему грозит потеря полумиллиона фунтов. которых, к тому же, пока нет в наличии. Первые два заезда я смотрел из ложа прессы. В перерыве между ними бесцельно болтался в толпе, изо всех сил стараясь доказать себе, что вовсе не стремлюсь снова увидеть Гейл. И я ее не видел. Зато вдруг в толпе заметил Дермата Финнигана. Крошечный ирландец подбежал ко мне, широко ухмыляясь беззубым ртом. он был одет в яркий жакейский костюм значит будет участвовать в скачках верхняя часть камзола была небрежно расстегнута я рассмотрел также пурпурную звезду на розовом с белыми полосками фоне заметив мое удивление он расхохотался сам до сих пор не верю господь свидетель сказал он но как бы там ни было я наконец получил свой шанс если оплошаю может бог и простит меня Но сам себе не прощу. Не оплашайте. Поживем-увидим. Он весело улыбнулся. А вы здорово расписали про меня в этом телле. Спасибо. Я купил журнал и принес показать хозяину. Но тот сказал, что уже видел. И знаете, может, отчасти из-за журнала ему пришло в голову выпустить меня на Роквилле после того, как во вторник он сбросил двух наших ребят. Так что... спасибо вам и за это когда во время второго заезда я рассказал дырри о финигане он только пожал плечами конечно знаю он скачет на роквиле ты что газет не читаешь вчера не читал ах да только вряд ли этот кусок ему по зубам роквилл капризная штучка даже в руках самых опытных жакеев а твой финиган далеко не из них он неторопливо Протирал стекла бинокля. Букмекер нашего Алека Джона, должно быть, забрал большую часть бостоновских тысяч, потому что ставки на Тидли Пома упали с катастрофической быстротой. Вначале он шел по 100 к 8, а теперь 4 к 1. Я быстренько прикинул. Если Бостон принимал ставки из расчета 10-12 к 1, а сейчас он идет как 4 к 1, то образуется бешеный зазор. Примерно шесть-восемь к одному. В случае выигрыша Пома он должен выплачивать деньги именно по этим расценкам, что составит на круг примерно четверть миллиона фунтов. Это означает, что ему придется распродать всю свою сеть горных лавок, чтобы покрыть долги. Глупышка Бостон ввязался в игру с нехорошими мальчиками. Вот его и выдавили, словно тюбик пасты. На трибунах его не было видно. Ронси оседлал Тидлипома в стойле и вывел на круг за минуту до начала парада. Питер вел лошадь под усы, А я находился поблизости, однако никто и не подумал, перегнувшись через загородку, плеснуть в нашего фаворита серной кислотой. Но что я вам говорил?» проворчал Ронси. «Паника на пустом месте». Он помог Жакею сесть на лошадь, хлопнул Тидлипома позаду и побежал занимать удобное для обзора место в ложе тренеров. Питер вывел лошадь на скаковой круг и отпустил. Тидлипом легким, размашистым галопом, столь не вяжущимся с его внешним видом, поскакал к стартовой отметке. Я с облегчением вздохнул и отправился к Дели в ложу прессы. «Тидлипом — фаворит!» — сказал он. «За ним идет зигзаг, Потом Роквелл Можно считать, что кубок зигзагу обеспечен. Он приставил бинокль к глазам, рассматривая лошадей, горцующих на старте. Я не взял с собой бинокль, потому что ремешок слишком больно давил на шею. Без него я был словно улитка без рожек. Стартовая площадка находилась в четверти мили от ложа. Я изо всех сил напрягал глаза, пытаясь различить лошадей, по цветам Жакеев. «Что за черт?» — воскликнул вдруг Дерри. «Тидлепом?» — с ужасом прошептал я. «Только не сейчас, не в самый последний момент. Следовало предвидеть это, поставить там кого-нибудь из своих, и место такое людное. Там вечно собирается толпа желающих наблюдать за стартом. Сотни свидетелей. Какой-то человек повис у него на поводьях, «Нет, его толкнули. Бог мой!» Дерри рассмеялся. «Просто глазам своим не верил. Да что там происходит, в конце концов?» Нетерпеливо закричал я. Я видел только выстроившихся в аккуратную линию лошадей, среди которых каким-то чудом оказался идти длипом. В толпе у дальнего конца ограды происходила странная возня. «Это Мэтш. Мэтш Ронси. Да, она!» Ее ни с кем не спутаешь. Катается по траве, сцепившись с каким-то толстым коротышкой. дерутся. Она оттолкнула его от тидлипома. Сплошной клубок, только руки и ноги торчат. Он замолк, задыхаясь от смеха. А вон ребятишки. Тоже навалились на этого беднягу. Настоящая куча мала, как в регби. Ставлю фунт против Пенни, что этот толстяк и есть Чарли Бостон. Если матч. а не Блейз окажется героем дня, мы никогда не услышим от Виктора Ронси конца этой истории. «Да черт с ним, с Виктором Ронси!» — сказал Дерри. «Смотри, они пошли!» Линия лошадей двинулась вперед, набирая скорость перед первым препятствием. Семнадцать участников, дистанция три с половиной мили, золотой кубок победителю и кругленькая сумма тому, кто его угадал. Одна из лошадей выбыла из строя уже после первого барьера. Но не Тидлипом, чьи ало-белые цвета отчетливо выделялись на зеленом фоне поля. Не зигзаг, который шел сейчас четвертым, место, откуда он обычно выигрывал. Не эгоцентрик, летящий впереди всех вдоль трибун на радость Хантерсонам, И не Роквилл с Дерматом Финниганом в седле, который отчаянно сражался сейчас за свою судьбу. Они перелетели через ров с водой. Толпа ахнула. Одна из лошадей с всплеском врезалась в него задними ногами. Жакей в оранжево-зеленом вылетел из седла и покатился по траве. «Эта лошадь не применит вляпаться в любую лужу», — бесстрастно заметил Дэри. «Может прыгать только через барьер». Ни руки, ни голос у него не дрожали. Какую цену заплатил он за то, чтобы Тидлипом бежал сейчас по кругу? Мне это обошлось дорого. Они миновали поворот и вышли напрямую. Еще два с половиной круга. Я не спускал глаз Тидлипома, все время опасаясь, что он упадет или отстанет. Что он слишком ослабел от колик и не закончит скачку. Они подходили к трем барьерам перед трибунами. Эгоцентрик впереди, зигзаг по-прежнему четвертый. Дермонт Финниган удерживал свою лошадь в серединке, и где-то там, рядом, не самым последним, шел Тидлипом. Зигзаг споткнулся, удержал равновесие. Помчался дальше. Теперь уже не четвертый, шестой или седьмой. Тидли Пом перескочил в четыре препятствия совсем не так грациозно, как эгоцентрик, но со скоростью вдвое большей. Обогнал двух лошадей. Они снова отдалились от трибун. «Сидлипом опять отстал», — спокойно заметил Дерри. «Черт!» — выругался я. «Жакей!» Жакей бешено работал локтями, посылая его вперед. «Бесполезно!» Оставалось не больше полутора миль. Я закрыл глаза. На меня вдруг навалилась усталость и дурнота. Хотелось прилечь на что-нибудь мягкое и спать, спать неделю, уйти от всех проблем и разочарований долгой и утомительной жизни. Побыть неделю одному и залечить все раны. Неделю, чтобы хоть чуть-чуть прийти в себя, минимум неделю. Если повезет, удастся выкроить один день. Там кто-то упал у барьера. Голос комментатора, усиленный громкой говорителем, заставил меня открыть глаза. Кто-то из лидеров, кажется, эгоцентрик. Да, эгоцентрик упал. Не повезло Хантерсонам. Бедный Гарри, бедняжка Сара. Гейл. Не хочу думать о ней, но не могу не думать. Она что все скачет, сказал Дерри. Я имею в виду Сидли Пома. Красно-белые цвета были едва различимы вдали. «Выровнялся», — продолжал Дерри. «Немного прибавил скорость». Они перескочили последний барьер на дальнем конце поля и, растянувшись в длинную цепочку, вышли напрямую к трибунам. Расстояние между участниками заметно увеличивалось. Одна или две лошадки плелись в самом хвосте — отставая от основной группы ярдов на пять-десять, нарастающий рев толпы и перекрывающий его голос комментатора. И вот зигзаг идет впереди, возглавляя лидирующую группу. «Да, зигзаг обошел их всех», — сказал Дерри, — «элементарно, как младенцев». «А Тидлипом?» — спросил я. — «Сильно отстает. Но все еще тащится с грехом пополам». На что еще тут можно рассчитывать?» Зигзаг преодолел первый барьер секунд на пять раньше остальных. «Теперь он недосягаем», — заметил Дерри. Я простил ему звучавшее в его голосе торжество. Ведь именно он в своей колонке предсказал Зигзагу победу. Приятно сознавать свою правоту. Тидлипом во второй группе, видишь, даже если не выиграет, все равно можно считать, что он не опозорился. Зигзаг первым перескочил второй барьер. За ним через приличный интервал, но ну более или менее вровень, последовали еще четыре лошади. За ними тидлипом, а потом с полдюжины других участников. Однако судьба подстерегла зигзага ярдов за двадцать до последнего препятствия. Фатальная ошибка Жакея Он никак не мог решить, пришпорить ли лошадь теперь, чтобы набрать больше скорости для разбега, или наоборот, слегка осадить ее и наддать ходу прямо перед прыжком. В результате он не сделал ни того, ни другого, предоставив выбор скакуну. Одним лошадям можно доверить такое, другие же предпочитают подсказку. Зигзаг пошел на изгородь, словно корабль, потерявший управление. Слишком поздно оторвался от земли, и со всего маху врезался в барьер передними ногами. Он перевернулся в воздухе, рухнул на землю и отбросил своего незадачливого седока на боковую дорожку. «Идиот несчастный!» — яростно прошипел Дерри, опуская бинокль. «Новичок и тот так бы не оплошал!» Я, не отрываясь, следил за Тидлипомом. Идущие впереди него лошади взяли последний барьер. Одна из них метнулась в сторону, чтобы не наскочить на зигзага и распростертого на траве жакея, и столкнулась с другой, скачущей рядом. Обе потеряли равновесие. Еще один жокей вылетел из седла. Вышедший напрямую после препятствий Тидлипом был теперь третьим. Толпа заревела. «А у него есть шанс!» — воскликнул Берри. — Даже сейчас! Несмотря на все старания Жакея, скорости он не прибавил. Он шел все тем же ровным и тряским малюром. Но одна из идущих впереди лошадей явно выбилась из сил, и Тидли Пом настигал ее ярд за ярдом. Правда, и финишный столб был все ближе и ближе, и был еще лидер. Впервые за все время скачек я как следует рассмотрел его. Жакей в полосатом, розово-белом конзоле мчался словно одержимый, словно демон, оседлавший клубок коричневых напряженных тренированных мышц. Дермот Финниган на Роквилле в момент, когда на карту поставлена вся его судьба. Я не спускал с него глаз, и вот он пролетел мимо финишного столба, и даже с трибун была видна щербатая ирландская ухмылка Словно солнышко, озарившее его лицо. Отставший от него на три корпуса тидлипом, чье бойцовское сердце помогло ему победить недуг, пришел вторым. Да, у этой лошади сердце истинного скакуна, расстроганно подумал я. Она стоит всех три и хлопот, по крайней мере, почти всех. Единственное, что нам поможет сейчас, это протестование, сказал Дерри. и, торопливо сунув в бинокль футляр, помчался к выходу. Я не спеша последовал за ним, протискиваясь сквозь толпу, пока не наткнулся на группу журналистов, ожидавших окончательных результатов. Послышались приветственные возгласы. Это Роквилла повели к месту победителя. Снова возгласы. На этот раз в честь Тидлипома. Я не присоединился к ним. Все кончено. Тидлипом проиграл. Да и глупо было надеяться на победу. На смену возбуждению сразу пришли усталость и опустошенность. Внезапно толпа расступилась, как Красное море, и в образовавшуюся расщелину, огромная и неопрятная, как сама Мать-Земля, окруженная планетами, продралась Мэтч Ронси с сыновьями. Она целеустремленно... Пересекла небольшое огороженное пространство, где расседливали лошадей и поприветствовала своего мужа нежным хлопком по плечу. Он, видимо, не ожидал встретить ее здесь и застыл, в изумлении разинув рот, так и не расстегнув до конца пряжку подпруги. Я подошел к ним. Привет, сказала Мэдж. Здорово была. Выражение ее глаз уже не было отсутствующим. Еще бы. Мир фантазии сблизился, наконец, с реальностью. На ней было немного тесноватое платье, алого цвета. Волосы нависали над лбом все той же аморфной массой. Зато на ногах чулки со спустившимися петлями. «Здорово», — согласился я. Ронси подозрительно покосился в мою сторону. «Все шутите?» «Что же...» «Все-таки случилось на старте», — спросил я ее. Она рассмеялась. «Да там какой-то толстый коротышка, видать, совсем рехнулся. Начал вопить, что остановит Тедлипома даже ценой собственной жизни». Ронси резко обернулся и уставился на жену. «Повис на поводях», — продолжала она. И не отпускал, даже когда распорядитель закричал, чтобы он убирался. Все норовил ударить Тедлипома по ногам. «Ну, тогда я перелезла через ограду». Подошла и говорю, мол, это наша лошадь, и лучше ее не трогать. А он оказался таким хамом, глаза ее вновь приняли задумчивое выражение. Говорил такие слова, каких я сроду не слыхивала. «Ради бога!» — нервно воскликнул Ронси. «Нельзя ли без подробностей?» Ничуть не смутившись, она продолжала. «Ну вот». а он все не отпускает лошадь. Тогда я обхватила его руками, приподняла и оттащила в сторону, а он так удивился, что бросил поводья и все старался вырваться, и тогда я повалила его на землю, протащила под перекладину. Тут уж и ребятишки, и я, мы все вместе уселись на него. Я спросил, стараясь сохранить серьезное выражение лица. А что он говорил потом? По правде сказать? «Он к тому времени сильно выдохся», — рассудительно заметила Мэтч. «Хотя говорил, что собирается вас убить. Видно, не нравитесь вы ему или очень уж чем-то досадили. Сказал, что вы всему виной, и жизнь его разбили, и помешали добраться до Тидлипома. В такую истерику впал, ей-богу, чуть не плакал». «Где он сейчас?» — спросил я. «Чего не знаю, того не знаю. Я отпустила его, он и убежал». «Выходит, вовсе не Блейс, а моя жена спасла Тидли Пома». Ронси с презрением посмотрел на меня. «Да ну что ты, милый!» — примирительно проворковала она. «Когда б не мистер Тайрон?» «Коротышка уже давно бы добрался до нашей лошадки. А если бы я не приехала с острова?» «А вернулись мы, потому что думали, будто все утряслось, и потом уж очень хотелось посмотреть скачки». Но и тогда кто-нибудь другой остановил бы этого дурака. Народу там была пропасть, и многие хотели броситься на помощь. Просто я подоспела первой. Вот и все. Она одарила меня нежнейшей улыбкой. Давненько я так не веселилась. Остаток дня прошел как в тумане. Какие-то люди подходили ко мне и поздравляли, и говорили, но я не слышал что. запомнились какие-то отрывочные сцены. Дермато Финнигану вручают уменьшенную копию золотого кубка, и он держит ее с таким благоговейным видом, будто это святой Грааль. Уилли Андрей сообщил, что Бостона вышвырнули с ипподрома, и что Эрик Юл вместе с другими распорядителями уже разработали план полного его отстранения от участия в игорном бизнесе, вплоть до конфискации лицензии и закрытия всех его игорных лавок. Дерри узнал, что букмекер, приятель Люка Джона, забрал у Бостона 50 тысяч и теперь совершенно счастлив, что Тидлипом проиграл. Коли Гиббонс пригласил меня выпить. Я отказался. Мне претила сама мысль о спиртном. Он был с женой, никакого американского полковника в поле зрения. Глубоко засунув руки в карманы, на меня угрюмо смотрел Пэт Ронси. Я подошел и спросил, кому он сообщил номер моего телефона, заодно со сведениями о местонахождении Тидли Пома. Заносчиво, вызывающим тоном, Пэт начал оправдываться. Того человека гораздо больше интересовало, где живу я, а не где спрятана лошадь. Что за человек? Да приезжий один, такой высокий, загорелый, с иностранным акцентом. Сказал, что он из Нью Стейтсмен. А знаешь ли ты, Пэт, что Нью Стейтсмен — единственная в Англии газета, не публикующая материалов о скачках? Нет, Пэт этого не знал. Прошла Сэнди Виллис, ведя под зигзага, и нервно улыбнулась мне. Я спросил, в порядке ли лошадь. Она пробормотала несколько несвойственных даме выражений в адрес Жакея, так глупо упустившего победу. Еще раз сказала, что успела привязаться к Тидлипому и ужасно рада, что он держался таким молодцом. Пришел вторым, и она даже выиграла на нем немножко денег. А теперь ей пора идти. Надо успеть еще как следует протереть зигзага губкой. Возле эгоцентрика... Стояли мрачные хантерсоны, и тренер внушал им, что их лотерейная лошадка получила серьезные повреждения и не сможет выступать еще минимум год, а может быть и вообще не сможет. Со всей остротой и отчетливостью я вдруг осознал, что это означает. Эгоцентрика не будет на скачках, значит и хантерсонов тоже, и гейл. Даже этого я лишился. Что ж, с меня довольно. Все тело болело и ныло, смысл фразы горечью отдавался в сердце. Слишком уж много жестоких и трагических событий в последние дни. Погиб Ерстерот, погиб Берд Чехов, Рэкет с нестартерами тоже испустил дух. По крайней мере, пока. Пока не появился новый лихой парень с угрозами, шантажом и прочей тяжелой артиллерией. И тогда снова кто-то должен будет противостоять ему. Кто угодно, только не я. Я свое получил. Получил сполна. Я медленно вышел на поле и остановился у рва с водой. Уйти домой нельзя. Надо дождаться конца последнего заезда. Надо позвонить Люку Джону по поводу окончательного варианта воскресной статьи. Да и что ждет меня дома? Пустая квартира и безрадостные перспективы на будущее. По траве прошуршали чьи-то шаги. Я не оглянулся, разговаривать не хотелось. «Тай», — проговорила Гейл. Я поднял голову. У нее было совершенно незнакомое мне выражение лица. Не такое надменное, мягче, добрее, но по-прежнему прекрасное. «Прекрасное лицо!» «Тай, почему ты ничего не рассказал мне о своей жене?» Я молча пожал плечами. Она продолжала. «Мы сидели в кафе с Гарри и Сарой, и тут кто-то познакомил нас с майором Гиббонсом и его женой. Ты ведь тоже писал о нем в Телли?» Заговорили о тебе, и тут Гиббонс вдруг говорит. «Как это ужасно!» Какая трагедия эта история с твоей женой? А я спросила, что за трагедия? И он рассказал нам все. Она замолчала. Я набрал в легкие побольше воздуха, но не произнес ни слова. Тут я говорю, хорошо еще хоть денег у жены достаточно. А он и спрашивает, что значит достаточно? Насколько мне известно, у нее ни пени за душой. и Таю очень туго приходится, если учесть все затраты по уходу за ней. Было бы куда легче, если бы он поместил ее в больницу на государственное обеспечение, вместо того, чтобы лезть из кожи. Полуотвернувшись от меня и рассматривая скаковую дорожку, она еще раз спросила, «Так почему все-таки ты ничего не сказал мне?» Я судорожно глотнул и с трудом разлепил губы. Не хотел. Мне не нужны подачки из жалости. «Понимаю», — сказала она после паузы. Похоже, она действительно что-то поняла. Прохладный голос ее звучал натреснуто. «Если бы ты женился на мне, и я заболела бы полиомиелитом...» «Теперь я знаю...» Ты должен остаться с ней. Понимаю, как сильно она нуждается в тебе. Если бы я оказалась на ее месте, и ты бы меня бросил. У нее вырвался какой-то странный звук, одновременно похожий на смех и рыдание. Жизнь всегда бьет по самому уязвимому месту. Как только я встретила человека, с которым не хочу расставаться, без которого не могу жить, с которым могла бы жить в шалаше, и это оказывается невозможным даже на время. Даже изредка видеться с ним нельзя.